Глава 20. «Туфли!» — всплеснула руками визажист. «Чуть не забыли! Вот они!» Я всунула лапки в лодочки на высокой, тонкой шпильке и медленно побрела за Виктором. И почему люди завидуют телеведущим? Кого не спроси, все хотят получить их работу. А потому что видят исключительно парадную сторону. Красивую женщину или радостного мужчину в модной одежде — «За кулисьи скрыто от посторонних». Ну и масло в огонь желание стать известным, богатым подливают СМИ, публикуя, сколько платят рулевым рейтинговых шоу. Ключевое слово — рейтинговым. Если интерес у зрителей минимальный, то и оклад у того, кто вроде главный, смешной. «Стой тут», — скомандовал Виктор. «Не двигайся, зацепишься за какой-нибудь шнур и плюхнешься». Режиссер ушел. Я прислонилась к стене. Та откатилась в сторону. Глаза увидели табуретку. Кто другой мог бы на нее сразу сесть. Но вилка имеет некий опыт работы на телевидении. Поэтому сейчас я постучала по мебели ладонями и увидела. ее ножки начинают расползаться в разные стороны. Ничего необычного. На съемках почти все держится на скотче. Садиться куда-либо без проверки не следует. «Привет!» сказал за спиной тихий голос. Я обернулась. «Здравствуй, Марго!» Ведущая оглянулась по сторонам. «Ты права. Он не отстал. Хочет еще денег». «С шантажистами всегда так», — пробормотала я. «Протянешь пальчик, руку откусит». Он сказал, что опозорит моего мужа, если не заплачу. Еле слышно продолжала Маргарита. «У меня нет никого, кроме тебя. Помоги!» «Что надо делать?» — осведомилась я. Сегодня снимают две части. С тобой только, других колдунов не будет, объяснила Гончарова. Испытание белой ведьмы Виолы на кладбище. Когда завершим, найду момент, чтобы объяснить, что ты можешь сделать. На кладбище холодно, поежилась я. Мне придется стоять на погосте в платье и этих туфлях. Снимаем там? Сначала отработаем в студии, а потом в особняк Власовых, начала Маргарита. Я перебила ее. «Куда?» «Хлопаем!» — закричал задорный мужской голос. Раздались жидкие аплодисменты. «Плохо, ребята!» — завопил тот же баритон. «Проснулись, вспомнили, что сидите в студии, где записывается шоу, которое станет самым рейтинговым на ТВ, и не бесплатно вы тут время проводите, еще и денежек получите. Улыбаемся, радуемся, смеемся, бьем в ладоши по команде». «Где Маргарита?» «Закричал Виктор. Моя собеседница быстро пошла по темному помещению в ту сторону, откуда летел голос администратора, который работал со зрителями». Парень изо всех сил пытался добиться от тех, кто уже сидел в студии, громких хлопков и радостного хохота. Передо мной, словно из-под земли, вырос незнакомый человек. «Здрасте, я Кирилл. По моему знаку идете в студию. Здороваетесь с ведущей, отвечаете на ее вопросы». «Скажите что-нибудь». «Проверка звука», — произнесла я и осеклась. «Не следует сейчас демонстрировать свой телеопыт». Еще, попросил Кирилл. Я прикинулась глупышкой. «Что?» «Посчитайте до десяти», — велел парень. Я выполнила указание. Хотя знала, следует произносить числительные в разнобой. «Раз, два, шесть, четыре» и добавить слова уха, ягода юла». Сотрудник, который сидит на микрофоне, должен услышать все звуки, которые из вас вылетают. «Суперски! Спасибо!» — одобрил юноша и исчез. Передо мной, словно из-под земли, вырос Михаил, который шипел в рацию. «Свет наладь! Что за... сделай, как велено. Я молча слушала негодование Михаила. Наконец он запихнул переговорное устройство в карман и выругался. «Везде накосячит!» «Это телевидение», — улыбнулась я. «Да хорошо свет стоял», — сказал мужчина в синем комбинезоне, подходя к нам. «Лично проверил». Но ребята сказали, что где-то за час до начала баба лазила, поправляла осветительные приборы. «Что за дрянь? Где она?» «Найти и убить!» — захрипел Михаил. «Как дура в студию попала!» «А я откуда знаю?» — ринулся в бой специалист. «Она сказала охране, что я ее послал». «Заявила...» Работаю у Владимира Пенкина. Он велел кое-чего подкрутить. Бейджик, говорят, на ней висел. Имя? Коротко осведомился Михаил. Не знаю, объявил Пенкин. Говорят, темненькая, тощенькая, брюки, свитер все черное. Думаю, это белая ведьма, героиня ваша. Володя, меньше думай, лучше работать станешь, объявил Виктор. Да пошел ты, взвился Пенкин. «За деньги, что здесь платят, не намерен матюки выслушивать. До свидос тебе!» Владимир развернулся и был таков. «Ах!» — <Cub tinha> выдохнул Михаил и сказал в рацию. «Эй, Володь, хороший истерить, что со светом?» Из рации, которую продюсер вытащил из кармана, раздался голос только что ушедшего Пенкина. «Нормуль, не знаю, зачем твоя ведьма по верхам лазила, но все окей». «Слышь, перестань хамить!» Наконец-то возмутился продюсер. «Она тут стоит, все слышит». «Кто?» — не понял Владимир. «Ведьма, Виола!» — обозлился продюсер. «Около меня находится». «Да ладно!» — засмеялся Пенкин. «Рядом там лысое чудовище. Колдунья не в моем вкусе. Кости только собаки любят. Но она не ужас кошмарный. Средней страхолюдности, Бобень». Вот тут я возмутилась. «Лысым чудовищем меня сделали для съемок, а в жизни не являюсь страшилой, хоть и костлявая». «Слышал, — осведомился Михаил, — обхамил ты героиню». «Здрасте», — уже иным тоном сказал Пенкин. «Ну, э, сам лично ту бабу в черном не видел, но все говорят, что она прямо вылитая белая ведьма, один в один. Мы пошли кофе попить, а она наверх полезла. Если все ушли, то кто наблюдал за теткой?» — поинтересовалась я и хочется услышать имя того кто виолу под потолком узрел да некогда мне трендеть, забубнил владимир вам делать нефиг раздули из ерунды события свет нормалек что еще надо мотор идет раздалось из студии аплодисменты крикнул администратор послышались громкие хлопки заиграла музыка на нее наложился голос гончаровой «Всем привет! С вами Марго! Сейчас сюда выйдет участница нашего шоу. Ей предстоит пройти испытание. Встречайте! Белая ведьма Виола!» Кирилл, который во время разговора с Пенкиным отошел в сторону, опять оказался рядом. Он постучал ладонью по моей спине. «Выпрямилась! Подбородок повыше! Не беги! Шагай в такт музыки! Давай!» Я бойко посеменила в студию. и рада помчаться, но юбка платья сужается к низу, поэтому поторопиться не получится. Когда колдунья наконец-то появилась на площадке, зрители еще сильнее забили в ладоши. Я сделала шаг второй- третий. И тут послышался тихий звук, похожий на тот, что издает ситцевая занавеска, когда ее раздирают руками. Зрители захохотали. Я посмотрела в зал и теперь быстро двинулась к Марго, удивляясь тому, что одежда перестала стеснять движение. Я чихнула, опять послышался тот же звук. Зрители теперь зарыдали от смеха. «Стопимся!» — закричал Виктор. «Беги, Марго, беги!» — заорал кто-то. И в ту же секунду с потолка... начало падать нечто огромное. Не спрашивайте, как я сообразила, что это нечто валится прямо на ведущую, которая сделала шаг ко мне. Не задавайте вопроса, коим образом вилка ухитрилась сделать прыжок, который побил рекорд Боба Бимана. Боб Биман, американский легкоатлет, В 1968 году на Олимпиаде в Мехико установил рекорд по прыжкам в длину — 8 метров 90 сантиметров. Его рекорд оставался непревзойденным 23 года. Вот не надо всем этим интересоваться. Сама не понимаю, как я в долю секунды очутилась около Маргариты, дернула ее за руку, оттащила в сторону, не устояла на высоченных каблуках — упала на спину, не отпуская ладони Гончаровой. Телеведущая свалилась на белую ведьму. Послышался оглушительный грохот, визг зрителей, вопль администратора. Все остаются на местах. Уберите телефоны. Съемка запрещена. Заорал голос Виктора. Заткнулись все. В аду наступила тишина. Маргоша. Очень тихо и ласково донеслось с потолка. «Маргоша, ты как?» «Ответь!» «Жива!» — пролепетала Гончарова. «Лежу на Виоле. Вот ей, наверное, плохо. Она на спинку брякнулась». «Порядок!» — Прохрипела я. Ногами, руками, головой шевелю. Ничего не сломала. Марго встала и заплакала. «Люди! Она мою жизнь спасла!» «Зал зааплодировал!» Я села, потрясла головой, потом поднялась. Зрители перестали хлопать. В наступившей внезапно странной тишине из зала раздался женский голос. «И почему никто до сих пор не допер принести героине халат?» Я опустила глаза, увидела свои ноги в колготках, потом приметила на полу красную тряпку и вздрогнула. «Ой, с меня одежда свалилась!» «Ага», — ответила та же зрительница. Еще в тот момент, когда вы к ведущей шли, прямо лопнула и на пол шлепнулась. «Ужас!» — пробормотала я, тихо радуясь, что на мне новое красивое белье и целые колготки. «Здорово, что одежонка лопнула», — присоединился к разговору мужчина. «Маргарита сделала шаг, чтобы к вам подойти, а ведьма к ней как подлетит, как дёрнет, как отпихнет, как бухнется». Ведущая хлобысь, штука с потолка, бамс, прямо на то место, где Марго стояла. Ни лоб, ни на вас платье, никогда б не сумели так к Маргарите прыгнуть и на себя ее уронить. Щабы ведущую с пола лопатой соскребали. Я вообще-то в колдунов не верил. Но вы реально, ведьма, будущее узнали, поняли, как все сейчас случится. Респект, Виоле, и уважуха! Студия зааплодировала. «Замолчали!» — крикнул Виктор, подбегая ко мне с синим грязным халатом. Зрители перестали бить в ладоши. Марго бросилась к писательнице, обняла, прижала к себе и замерла. И тут в полной тишине прозвенел тоненький дискант. «Ведьма, когда упали, у вас уши отвалились! Неужели не больно?» Я посмотрела на пол. Там лежало два эльфийских уха, созданные руками великого визажиста Екатерины».